Дамы решили написать письмо. Приглашение. «Можно заставить людей делать то, что ты хочешь, и без конфронтации», — сказала миссис Холден. Она была великим мастером избегать конфронтации. Дамы салона написали вежливое письмо миссис Джулиан Арманд, приглашая ее присоединиться к их собранию, отведать легких закусок и познакомиться с местным обществом. Они с удовольствием примут в свои ряды ревностную поклонницу искусства». Обитатели Вилла Аркадия традиционно принимали участие в общественной и культурной жизни города. Последнее заявление не совсем соответствовало истине, но, как заметила миссис Чилтон, любая достойная женщина сочтет своим долгом прийти. Хорошо изложено кивнула миссис Колкухон. «Своего можно добиться разными способами», — изрекла миссис Чилтон. Элоти решила навестить Джо и уже собралась уходить, когда ее поймала миссис Холден. Прошло слишком много времени с их последней встречи, и она, запертая в собственной боли, решила, что любое постороннее дело, пусть даже это будет встреча с Джо, и его нескончаемые заверения в преданности ее отвлекут. Возможно, сейчас в ней появилось чуть большее сочувствия к нему. Как-никак она сама неожиданно познала боль неразделенной любви. Лоти, это ты?» Девушка замерла в коридоре, подавив вздох. Меньше всего ей хотелось сейчас предстать перед взорами дам салона. Ей было ненавистно читать на их лицах жалостливое понимание, молчаливое сочувственное признание шаткости ее положения в доме Холденов. Миссис Холден в последнее время часто повторяла, что ей, наверное, захочется в скором времени обрести нечто более постоянное. Возможно, устроиться в хорошем универсальном магазине. В Колчестере, например, есть один такой. «Да, миссис Холден?» «Зайди на секунду, дорогая. Хочу попросить тебя об одолжении». Лотти медленно вошла в гостиную, слабо и неискренне улыбнулась, глядя на лица, смотревшие на нее с ожиданием. В комнате, натопленной неестественно жарко новым газовым камином, пахло слегка залежалой пудрой и духами котти. «Я собиралась в город», — сказала девушка. «Да, дорогая, но я хотела, чтобы ты просто доставила письмо по дороге». «Так вот в чем дело». Она испытала облегчение и повернула, чтобы уйти. «В дом актрисы. Ты знаешь, где это?» Луция обернулась. «На виллу Аркадия?» «Да, дорогая. Это приглашение». Но ну, вы сами говорили, что нам нельзя туда ходить. Вы говорили, что там полно...» Она умолкла, пытаясь вспомнить точные слова миссис Холден. «Да, да, я прекрасно помню, что говорила, но...» «Все меняется, и мы решили воззвать к здравомыслию миссис Арманд». «Хорошо», — сказала Лоти, беря протянутый конверт до свидания. «Нельзя же отпускать ее одну», — это сказала ДРД Колкухан. Сьюзен Холден оглядела гостиную. Наступила короткая пауза, пока дамы переглядывались. «Да, она не должна идти одна. Видимо, она права, дорогая, после всего. Пусть ее кто-нибудь проводит». «Уверена, что все будет со мной в порядке, не без доли раздражений в голосе», — возразила лоти «Да, дорогая, но ты должна согласиться, что в некоторых вещах взрослые разбираются лучше». «Где сейчас Селия, Сьюзен?» «Делает укладку», — ответила миссис Холден. Вид у нее был взволнованный. Потом она собиралась взглянуть на кое-какие здания для невест. К таким вещам лучше быть готовой. «Она не может идти одна», — настаивала миссис Колкухон. — В доме Гай, — осмелила заметить миссис Холден. — В таком случае отошните юношу с ней, так будет безопаснее. Миссис Челтон осталась довольна таким исходом. — Гай? — Лути запнулась и покраснела. — Он в кабинете, — сообщила миссис Холден. — Сходи за ним, дорогая. Чем раньше вы отправитесь, тем быстрее вернетесь домой. Кроме того, Гаю не помешает прогуляться, а то он просидел в четырех стенах все утро, занимаясь с Фредди. Мальчик очень терпелив пояснила она. «Но... но... я и сама справлюсь». «Ой, ну почему ты такая необщительная?» — укорила ее миссис Холден. «Нет. Серьезно, мне приходится чуть ли не выталкивать ее из комнаты. Она больше не видится со своим другом и бедняжки сели и никак не дается ей чем-нибудь завлечь. Ну же, Лотти, попытайся проявить хоть чуть-чуть вежливости». И миссис Холден сама отправилась на поиски Гая. Как дела на работе, дорогая, справляешься? Миссис Чилтон пришлось повторить вопрос. Отлично, ответила Лотти, понимая, что если не поддержит разговор, то даст им еще одно доказательство своей нелюдимости. Я обязательно должна к вам зайти за зимними сапогами. Они мне крайне необходимы. Но какие-нибудь хорошие уже поступили, Лотти, с флисовой подкладкой. О боже, сейчас он войдет в комнату. Ей придется с ним заговорить. Лотти! «Кажется, мы все еще торгуем сандалиями», — прошептала она. Миссис Чилтон вопросительно изогнула бровь, глядя на миссис Ансти. «Ну, тогда я зайду в конце недели». Ей удалось покинуть комнату, не глядя ни на кого. Коротко кивнув на его привет, она уставилась в пол и потому не заметила возмущенные взгляды, которыми обменялись дамы. Но сейчас, когда они вышли из дома и быстро зашагали по дороге, Лотти оказалась перед трудным выбором. С одной стороны, ей владело отчаянное желание убежать, а с другой совсем не хотелось, чтобы он счел ее невежественной и грубой. Засунув руки в карман и опустив лицо из-за встречного ветра, Лотти сосредоточилась на том, чтобы через равные промежутки делать вдох и выдох. Ни о чем другом она думать не могла. «Скоро он уедет», — твердила она про себя, словно заклинание, и тогда все войдет в нормальное русло. Лоть! Эй, Лотя, давай помедленнее!» Лоти так углубилась в свои мысли, что не сразу его услышала. Она остановилась и обернулась, надеясь, что ветер, терзавший ее волосы, объяснит румянец, быстро разливающийся по лицу. Гай протянул руку, словно пытаясь задержать свою спутницу. «Мы разве куда-то торопимся?» В его голосе слышался легкий акцент, как будто жаркие и томные страны его юности стерли в речи все углы. Он двигался плавно, радуясь самому движению, казалось, для него не существовало никаких преград. Лотти не сразу нашла, что ответить. «Нет», — в конце концов сказала она, «прости». Они снова двинулись в путь, на этот раз медленнее, шли и молчали. Лотти кивнула, приветствуя соседа. Ветрено, приподняв шляпу, заметил тот. «Кто это был?» «Мистер Хилгард». «Это тот, что с собакой?» «Нет, то мистер Аткинсон...» Щеки ее горели. «У него тоже усы!» «Усы? Надо же усы!» Ругала она себя. «Ну кто, черт возьми, замечает усы?» Они поднимались по холму к Аркадии, и Лотти начала прибавлять шаг. «Пожалуйста, пусть все поскорее закончится», — спросила она. «Пожалуйста, пусть он вспомнит о каком-нибудь поручении в городе. Пожалуйста, пусть он уйдет. Лотти...» Она остановилась подавляя слезы и боясь, что у нее вот-вот начнется истерика. Лоти, подожди минуту!» Она обернулась и взглянула ему в лицо во второй раз. Он стоял перед ней и смотрел своими огромными, карими глазами на чересчур красивом лице, озадаченной, с легкой улыбкой на губах. «Я тебя обидел?» «Что?» «Ну, не знаю, что я сделал, но хотелось бы узнать». «Неужели не знаешь?» — подумала она. «Неужели не понимаешь? Неужели не видишь во мне то, что я вижу в тебе?» Она подождала несколько секунд, надеясь, что он все-таки сам ответит, и чуть не разрыдалась от отчаяния, когда он ничего не сказал. «Ты ничего не сделал!» Она снова двинулась к дому, чтобы он не увидел, как сильно она прикусывает щеки. «Эй, эй!» Он поймал ее за рукав. Она вырвала руку, словно он ее обжег. «Ты избегаешь меня с тех пор, как я сюда приехал!» Неужели за меня сели? Я знаю, вы всегда были лучшими подругами. Конечно, нет, сердито ответила она. А теперь прошу, пойдем. У меня еще много дел. Не понимаю, что происходит, раздался голос за ее спиной. Ты почти все время сидишь безвылазно в своей комнате. В горле лоте застрял огромный камок пустоты и душил ее. Глаза щипала от слез, Господи, заставь его уйти. А. Прошу тебя, несправедливо так со мной поступать. Гай снова с ней поравнялся. Странно, но ты кого-то мне напоминаешь. На этот раз он на нее не смотрел, просто шел рядом. Я пока не понял кого, но пойму. Это тот дом. Солнце, несмотря на ветер, согрело ей спину. На подъездной аллее Лотти чуть замедлила темп, под ногами хрустел гравий. Еще не дойдя до середины, она осознала, что не слышит его шагов. Вот это да! Он отступил назад, прикрыв ладонью глаза и от солнца. А кто здесь живет? Аделина. Ее муж Джулиан и кое-кто из их друзей. Совсем не похоже на английский дом. Скорее напоминает те дома, где я вырос. Вот это да! Он улыбнулся, приближаясь к дому, оглядывая квадратные окна, побеленный фасад. «Знаешь ли, я небольшой поклонник британских домов, традиционно викторианского стиля или псевдо-тюдоровской ерунды. Мне они кажутся темными и тесными, даже дом родителей сели. Зато этот гораздо больше мне по вкусу». «Мне он тоже нравится», — сказала лоти «Вот уж не думал, что здесь встречаются такие дома». «А как давно ты здесь не был?» Он задумчиво нахмурился. «Да лет двадцать? Мне было примерно шесть, когда мы уехали из Англии». «Ну, что, войдем?» Лотти глянула на конверт в руке. «Даже не знаю», — засомневалась она. «Наверное, можно просто сунуть его в щель для писем». Она с тоской посмотрела на дом. Она не была здесь уже почти две недели. Селия не захотела пойти с ней. «А, та публика!» — пренебрежительно отмахнулась она. «Собрание скучных и никчемных людишек. Тебе нужно приехать в Лондон, Лотс. Вот где настоящее веселье. Вдруг ты с кем-нибудь познакомишься?» «Мне запретили с ними общаться», — объяснила Лотти. «С теми, кто там живет. Но они мне нравятся». Гай перевел на нее взгляд. «В таком случае войдем». Дверь открыла Фрэнсис, а не Марни. «Она ушла», — сообщила Фрэнсис, на ходу стирая с рук рыбную чешую, нелепо выглядевшим на ней белым фартуком. «Бросила нас». «Такая досада. Мы совершенно не приспособлены к домашнему хозяйству. Мне поручили приготовить на ужин рыбу». «О, если бы вы видели, какой кавардак я устроила на кухне». «Это Гай», — сказала Лотти. В ответ Фрэнсис лишь помахала рукой. Аркадию посещало столько людей, что в официальных представлениях давно отпала необходимость. «Аделина на террасе. Занимается дизайном нашей фрески». Пока Гай с удивлением рассматривал дом, Лотти украдкой бросала взгляды на его профиль. «Скажи что-нибудь ужасное», — мысленно приказывала она. Отнесись неуважительно к Фрэнсис, заставь меня изменить о тебе мнение, ну пожалуйста. А что за рыба? – спросил он. «О, форель. Ужасно скользкая гадость, так и летает по всей кухне. А хотите, я попробую. Я довольно легко разделываю рыбу. Ой, правда? С нескрываемым облегчением воскликнула Фрэнсис и направила его в кухню где над беленной деревянной столешницей картинно истекали кровью две радужные форели. Ума не приложу, почему она ушла. Впрочем, она всегда была нами недовольна. Я под конец даже стала побаиваться этой угрюмой старухи. Она не одобряла нас, наш образ жизни. В дверях появилась Аделина. На ней была длинная черная юбка в мелкую складку и белая блузка с черным галстуком. Она улыбнулась Гаю. «Мне кажется, ей было бы удобнее в более традиционном доме». «Ты привела к нам нового гостя, Лотти?» «Это Гай», — представила своего спутника Лотти и, чуть замявшись, заставила себя добавить. «Жених с Эделина Аделина перевела взгляд с Гая на Лотти обратно, помедлила, словно раздумывая над чем-то, и, наконец, подняла руку в приветственном жесте. «Приятно познакомиться, Гай». Примите мое поздравление. Наступила короткая тишина. Прислуга почему-то долго у нас не задерживается. Этот нож подойдет? По-моему, он не очень острый. Фрэнсис протянула кровавленный нож. Гай проверил лезвие большим пальцем. Неудивительно, что у вас ничего не получается. Он такой же острый, как нож для масла. Я наточу его. Брусок у вас есть? Наверное, придется искать еще кого-то, вздохнула Фрэнсис. Нам и в голову не приходило, что нужно точить ножи. Она рассеянно потерла щеку, оставив на ней кровавый след. «О, это такая скука, подыскивать персонал!» С раздражением заметила Аделина и театральным жестом поднесла руку к колбу. «Я никогда не знаю, что нужно у них спрашивать. Я никогда не проверяю, что они делают. Я даже не знаю, что им следует делать». «И кончается все тем, что они сердятся на нас», сказала Фрэнсис. «Вам нужна прислуга, чтобы присматривала за вашей прислугой», — усмехнулся Гай, ловкими, широкими движениями затачивая лезвие-брусок. «А знаете, вы совершенно правы», — улыбнулась Аделина. Лути пришла к выводу, что Гай ей понравился. Такую улыбку Аделина приберегала для людей, с которыми могла вести себя естественно. Луци успела достаточно хорошо изучить хозяйку виллы Аркадия и знала другую ее улыбку, когда лишь... Приподнимались уголки рта, а взгляд оставался невозмутимым. Лоти не сводила глаз с гая, зачарованная мерным скрежетом металла о металл, взмахами загорели руки. Какой он красивый! Кожа так и сияет, свет из окон отражается от щек, волосы не по моде длинные, цвета темного золота, кажется, еще темнее у воротничка. На левой брови несколько белых волосков, видимо, результат какого-то несчастного случая. Селия наверняка даже не заметила этого, — рассеянно думала Лотти. Она, конечно, не видит и половины того, что вижу я. Зато Аделина видела. Почувствовав на себе ее жаркий взгляд, Лотти, забывшая была обо всем на свете, обернулась, и, убедившись, что Аделина на нее смотрит, невольно покраснела, будто застегнутая врасплох за каким-то неприличным занятием. «А где же сегодня Селия?» Делает прическу. Миссис Холден попросила Гая пойти со мной. Луция не хотела, чтобы показалось, будто она оправдывается. Ну, Аделина просто кивнула. Ну вот. Гай поднял за хвост одну из форелей, выпотрошенную и промытую. Хотите, чтобы я показал, что делать со второй? Я бы предпочла, чтобы вы почистили и ее тоже, ответила Фрэнсис. У вас это получается в десять раз быстрее. С удовольствием, откликнулся Гай. Лотти смотрела, как он аккуратно разрезает блестящие рыбий живот от головы до хвоста, и, к своему удивлению, обнаружила, что плачет. Они пили на террасе чай, который приготовила Лотти. В домашних делах от Фрэнсис не было никакого толку. Приготовив первый чайник, она забыла его процедить, поэтому в молоке плавали черные чаинки. Во второй раз она вообще забыла положить заварку, и когда ей мягко на это указали, она чуть не расплакалась. Аделина сочла происшествие забавным и вместо чая предложила всем вина. Но Лотти, заботясь, чтобы Гай не подумал о них плохо, отклонила предложение и вызвалась сама приготовить чай, радуясь возможности побыть хоть какое-то время в одиночестве. У нее было ощущение, будто она начала возиться с электричеством, ничего в этом не понимая. Когда она вновь появилась на террасе с подносом разномастной посуды, Аделина демонстрировала Гаю, как продвигается фреска. За это время, что лоти отсутствовала, на белой поверхности начали проступать странные линии, образуя силуэты, теснящие друг друга вдоль стены. Гай, стоя к ней спиной, проводил по одной линии пальцем с коротко остриженным ногтем. В открытом вороте, не прилегавшем к шее, виднелся загорелый затылок. «А вот и ты, Лотти. Я поместила тебя подальше от Джорджа. Не хочу, чтобы он тебя обидел. Он черствый человек», — пояснила Делина. Все его мысли заняты русской экономикой и тому подобными вещами. Ни для чего другого, там просто не осталось места. Его рука была покрыта короткими светлыми волосками, тонкими как пух. Элоти могла разглядеть каждую волосинку. «Я хочу, чтобы у тебя в руке что-то было, Лоти. Может быть, корзинка?» «Видишь ли, если слегка наклонить твою фигуру, это покажет ее гибкость. А еще я хочу изобразить тебя с распущенными волосами». Фрэнсис рассматривала набросок фигуры, словно он не имел ничего общего с реальной Лотти. «И мы оденем тебя в экзотические цвета, что-нибудь яркое, совершенно не английское. Что-нибудь вроде сари», — добавила Фрэнсис. «Местные девушки предпочитают какие-то скучные цвета. Совсем не так, как в тех местах, где я вырос». Гай повернулся к Лотти, чтобы вовлечь ее в разговор. «Здесь, по-моему, носят только коричневый или черный». Когда мы жили на Карибских островах, там все ходили в красном, ярко синем желтом. Даже я. Он улыбнулся. Моя любимая рубашка была с ярким солнцем на спине. Огромное такое солнце с лучами до самых плеч. Он вытянул руки, показывая, какие были лучи. Лотти осторожно поставила поднос на стол, стараясь не греметь посудой. «Думаю, нам следует одеть Лотти в красное. Или, возможно, в изумрудное», — размышляла Делина. Она такая изысканная, наша маленькая Лотти, и вечно прячется. Вечно старается стать невидимой. Я возложила на себя миссию. Призналась она Гаю, почти страстно дыша ему в ухо, показать этому городу, что Лотти — один из самых ценных его бриллиантов. Лотти рассердилась на Элину. Ей казалось, что ее просто высмеивают. Но никто вроде бы и не смеялся. Гая ничуть не смутило поведение Аделины. Он улыбнулся ей в ответ, затем медленно повернулся к Лоте и взглянул на нее так, будто видел впервые. Эти двое, он и Аделина, так внимательно разглядывали ее, что окончательно выбили из и она уже не могла сдерживаться. «Неудивительно, что вы не можете найти прислугу. Дом превратился в свинарник, вам нужно прибраться, иначе никто к вам не пойдет работать». Она вскочила и, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, начала собирать на террасе пустые бутылки, газеты и бокалы с давно высохшими остатками вина. «Лотти!» — раздался тихий возглас Аделины. «Ты не должна этого делать, Лотти!» — сказала Фрэнсис. «Присядь, дорогая! Ты же только что приготовила чай!» Лотти пронеслась мимо нее, оттолкнув вытянутую руку. «Но здесь грязно, ужасно грязно! Смотрите, здесь нужна карболка. Или еще что-то!» Слова сыпались сами собой. Она вошла в дом и, словно обезумев, принялась сметать со столов горы бумаг, раздвигать шторы. «Иначе вам не найти новой экономки. Никто не откликнется. Нельзя же так жить. Нельзя так жить!» Ее голос осекся на последних словах, и она вдруг метнулась по коридору и выбежала из дома на яркий солнечный свет, не обращая внимания на удивленные крики людей за спиной. Гай нашел ее в саду, она сидела у маленького пруда, спиной к дому и с несчастным видом швыряла кусочки хлеба в грязную воду. Услышав его шаги, она обернулась, застонала и закрыла лицо чересчур загорелыми руками. Но он ничего не сказал. Молча присел рядом, сунул ей в руки тарелку, и пока она украдкой поглядывала на него из-под челки, взял большой румяный фрукт, который принес, придерживая локтем. Любопытство на этот раз победило. Смущение Лотти уставилась на диковинку. Гай достал из кармана перочинный нож и начал очищать фрукт, срезая кожуру продольными полосками. Освободив от нее четыре одинаковые дольки, он осторожно ввел нож в глубину фрукта и отделил мякоть от косточки. «Манго!» — сказал он, протягивая ей кусочек. «Пришло сегодня, попробуй!» Она посмотрела на сочную блестящую дольку. «Где сели?» «По-прежнему парикмахера». Наверху плакал Фредди. До них доносился озлобленный детский плач, прерываемый приглушенными протестами. Лоти вглядывалась в его лицо. «А на что похоже по вкусу?» Его пальцы пахли манго. «На все хорошее». Он взял кусочек с тарелки, поднес к ее губам. «Смелее!» Она медлила. Потом до нее дошло, что рот уже открыт, мякоть оказалась мягкой и сладкой, как будто надушенной. Она медленно таяла на языке, а Лотти тем временем наслаждалась ее сочностью и, закрыв глаза, представляла теплые заморские страны, где люди одевались в красное, желтое, ярко-синее. А еще они носили солнце на спине. Когда она открыла глаза, он по-прежнему смотрел на нее, но уже не улыбался. «Мне они понравились», — сказала она. Луци первая отвела взгляд. На это ушло какое-то время. Она встала, отряхнула с юбки несуществующую землю, потом повернулась и пошла к дому, чувствуя, что буря в глубине ее души начинает стихать. Прежде чем открыть заднюю дверь, она обернулась. «А я знала, что они тебе понравятся».